Глава 20. В маленькой комнате шифровальщиков запищал сигнал. Из центра отправляли шифротелеграмму. «Сиди, сиди, я приму». Ирина Гордеевская отодвинула в сторону чашку с чаем и поднялась из-за стола. Напарница пожала плечами. «Принимай, мол, если забыла, чья сейчас очередь». Ирина про очередь помнила, но у нее имелись некоторые резоны забрать ленту из устройства самой, чтобы никто другой ее не увидел. Там было что-то длинное о стиральных порошках, сообщение для хозяйственного отдела. Степень приоритетности низкая. Ирина зашуршала шифровальными таблицами, шариковая ручка забегала по бумаге. Скоро все было готово. Лист сложился в четверо и нырнул в конверт. Исполняющему обязанности резидента, секретно, лично в руки. Вывела Ирина аккуратным подчерком. Конверт заклеила и пристукнула печатью, так было положено. Это для него. Она повернулась к напарнице, досадливо скривила губы. «Приоритет высокий. Отнесешь?» Коллега привычно вздохнула. проворчала что-то недовольное больше для вида. Отношения Ирины с супругом не были для нее тайной. Такое шило в мешке не утаишь. Приняла конверт, пошла из комнаты. Каблуки застучали по коридору, по лестнице, снова по коридору, на другом этаже. Кулачок стукнул по нужной двери. «Разрешите, Олег Антонович?» Олег Антонович разрешил, и конверт лег на его широкий начальственный стол. Как только напарница вышла, Ирина принялась расшифровывать настоящее сообщение. Больше, конечно, для того, чтобы отвлечься от волнения. Но и стиральный порошок – дело в посольском хозяйстве нужное, пусть степень приоритетности в переписке имеет не самую высокую. А исполняющий обязанности резидента советской разведки в Дании Олег Гордиевский распечатал предназначенный для него конверт. С сообщением, как он был уверен, от кого-то из центра. Когда Гордеевский развернул лист, пульс загрохотал у него в висках, как барабаны оркестра советской армии, а глаза полезли из орбит. На листе оказалось только одно короткое слово. Слово-то было «беги». Ладони мои вспотели, но руль я держал крепко. Был конец рабочего дня, самый час пик в Копенгагене. На улице вывалились табуны транспорта, вечерний сумрак рассеял огни машин и свет витрины фонарей. Все торопились разъехаться по домам. Здесь можно было пролететь два перекрестка за секунды, а на третьем застрять надолго. Вести в таких условиях слежку – дело мучительное. Но моя сегодняшняя слежка больше походила на преследование, на лихую погоню. Я несся за белым ситроином на своем «Фольксвагене» и не особенно заботился о конспирации потому что упустить того, за кем я сейчас гнался, было немыслимо. Когда Гордеевский пробирался по коридору к выходу в приоткрытую дверь своего кабинета, мне удалось мельком увидеть его лицо. Сомнений не было. Он купился, поверил. И теперь летел через город, не заботясь о том, следят за ним или нет. Он, может, и вовсе не смотрел в зеркала заднего вида. А если и смотрел, то ничего там с перепугу не видел. Он пребывал в панике, в том самом состоянии, эффекта. Я надеялся, что он сорвется с места, и его паническое бегство не застало меня врасплох. Но я до сих пор не вполне верил в происходящее. Отчего он так легко поверил в мою нашу с Ириной, провокацию и рванул? Видимо, уверения Калугина о том, что сверху его прикроет, сработали не вполне. План, где все грехи сваливались на кисляка, не показался Гордиевскому надежным. Ну а еще Гордиевский был трусом и когда опасность, пусть и мнимая, явила себя в полный рост, он понесся прочь, как перепуганный заяц. В первый раз я потерял его на перекрестке у площади Святой Анны, что недалеко от Королевского дворца. Здесь всегда полно людей и машин, а уж в это время застрял на светофоре, а он проскочил и рванул вперед. Продираясь в потоке, я нырял из ряда в ряд и молил Бога, чтобы Ситроен мелькнул хоть где-то, пусть далеко. По обочине веляли велосипедисты, Бестолковые пешеходы лезли под колеса. Я с ужасом понял, что теперь могу его и не догнать. На Т-образном перекрестке его не было. Успел свернуть. Но куда? Налево, куда ехало большинство? Или направо? Секунды отчаянных раздумий я выбрал направо. И облегченно выдохнул. Он был там. Ситроин показался белее среди других машин. Далековато, но это не имело значения. Тав по газам и лавируя в потоке, я сократил расстояние до приемлемого. Второй раз я чуть не упустил его у ратушной площади. Он резко перестроился в левый ряд, собираясь свернуть в узкий переулок. Я не успел за ним, и путь мне перегородил автобус. «С дороги! Давай же скорее!» Я орал во все горло, и кроме меня этого крика никто не слышал. Когда длинная, невозможно медленная железная туша проползла, наконец, дальше... «Ситроэн» снова растворился среди огней машин и блеска фонарей. К счастью, здесь было не так много развилок, и мне удалось засечь его в узком переулке. Машина уже стояла, ткнувшись передом в газон, а фигура в длинном пальто бежала к темной дыре прохода. Свой «Фольксваген» я бросил прямо на дороге, хлопнул дверцы и рванул за Гордиевским в проход во двор многоэтажки. Если предатель решит остановиться и все-таки проверить слежку, я воткнусь прямо в него. А окажись у него оружие, он может положить меня из темноты, как в тире, а потом его английские хозяева отмажут свое ценное приобретение, избавятся от тела и заметут следы. Мысли проносились в голове, но сам я и не думал останавливаться. Мне везло в этой погоне. Я снова мог заметить, куда, в какой подъезд он прошмыгнул. Шаги гремели по лестнице где-то уже на верхних этажах. Прыгая через две ступени, я поскакал туда. Он наверняка слышал погоню. Он думает, что спасется за спинами своих хозяев, что они меня остановят. А вот, хрен там. Я и простреленный порву, поломаю и загрызу их всех. А потом выбью из предателя признания, скручу в бараний рог и притащу в посольство. За шкирку, как нашкодившего кота. Заскрипела и хлопнула дверь вот совсем рядом. Я забежал на площадку, перед нужной дверью замедлил шаги на ходу, переводя дух. Толкнул, не заперто. Дверные петли тревожно заскрипели. Я шагнул внутрь. В коридоре горела на стене лампа, но никого не было. Пахло сигаретами и мужским одеколоном. Слышался только легкий шорох моих шагов, но было понятно, что это затишье перед бурей. Слева на кухне тоже горел свет. Заглянув по пути в комнаты и увидев там только темную пустоту, я медленно пошагал к кухонной двери. Там на кухне за столом сидел человек. Его отражение смутно виднелось на стекле серванта. Тут за спиной у меня возник кто-то быстрый и бесшумный. «Стой на месте!» — просипел неизвестный человек мне в ухо, а в позвоночник ткнулся пистолетный ствол. В ответ я одернул его за руку, перехватывая оружие, и одновременно резко двинул головой, ударив пистолетчика затылком в лицо. Пистолет покинул владельца, но мне не достался и со стуком упрыгал по полу в темноту. Противник тут же нанес удар, метя мне в челюсть. Я закрылся, и он угодил в плечо. Сбросив пальто, я оринулся вперед, но противник умело избежал моего захвата. Он ушел в сторону и даже слегка попал мне в ухо. Напрыгивая на меня снова, он занес кулак, а сам ударил с ноги, целья в живот или, скорее, вместо пониже. Напоролся на жесткий блок и отступил, хромая, болезненно кривя губы и слизывая бегущую из носа кровь. Лицо у него было и так не ахти, а теперь стало совсем жутким. Тут в дальней комнате у него за спиной обозначилось неясное движение. Из темноты возник коренастый тип в пиджаке. В руке у него тускло блеснул ствол. Немедленно я ринулся к первому. Зарядил ему коленом туда, куда он только что намеревался ударить меня. Подкрепил это дело ребром ладони по шее. И толкнул его на того с пистолетом. Тот уже успел выбраться в коридор. Первый врубился в него, и оба они с треском вмялись в двери в ванной. Пистолет стукнул о пол. Первый завалился, раскинув руки и бессмысленно глядя в потолок. Второй стонал и держался за затылок, пальцы его выпачкались в красном. Я поспешил с ними покончить, но не успел. Кто-то навалился на меня сзади. Человек был крупен и силен. Он сомкнул руки у меня на шее в замок и принялся меня душить. Он пыхтел от напряжения, я чувствовал его кислое дыхание. Я попытался извернуться, ударил локтем его по ребрам раз, два, три. Без результата. Печатал подошву в его ботинке, бесполезно. Он не реагировал и хватки не ослаблял. Я понял, что начинаю задыхаться. Из последних сил я протянул руки себе за голову. Волос на голове противника не было, мои ладони столкнули по потной лысине. Потом мои пальцы нащупали уши, и я уцепился в них со всей дури. Громила резко вскрикнул, хватка на секунду ослабла. Он заревел, как раненый зверь. Я рванулся, отцепил от себя убийственные лапы и тут же отступил в темноту зала. Много времени на то, чтобы прийти в себя, этот здоровый парень мне не дал. Рев его поменял тональность, и в проеме двери возник широкий силуэт. Противник ринулся на меня, расставив руки. Попытался меня ухватить, два раза получил в челюсть и тогда изменил тактику. Он перешел с вольной борьбы на рукопашный бой. Стал работать с дистанции. Его большие руки задвигались в полосе коридорного света. Кулаки замелькали и скоро начали свистеть над самой моей головой. Он теснил меня в угол, и это у него получалось. Нужно было контратаковать. Я попытался это сделать, пропустил удар и влетел спиной в шкаф. Задребезжало стекло, с полок посыпалась всякая мелочь. Ухнула об пол и разлетелась осколками хрустальная ваза. Громила прыгнул ко мне, развивая успех. Снова нарвался на удары и отступил. Он переминался на ногах и держал кулаки у груди. Тут позади него из коридора показался коренастый. Одной рукой он держался за затылок, другой сжимал пистолет. Он всмотрелся. Касая полоса света делила зал на две неравные части. Что здесь происходит, он смог разглядеть не сразу, но все-таки смог. — Отойди в сторону, Вилли! — крикнул он, поводя пистолетом. Здорово его не слышал или в пылу нашей схватки не осознавал, что обращаются к нему. — Вилли, твою мать! — психовал и надсаживался коренастый. «Отойди, глухая ты скотина!» Вилли не реагировал. Он продолжал прыгать, подбираясь ко мне поближе и закрывая сектор обстрела. Он не слышал, но рано или поздно он услышит, и тогда мне придут кранты. Я сделал полшага назад к шкафу, зашарил по полкам, надеясь, что свалилось оттуда не все. Мои надежды частично оправдались. Выбрав из того, что попалось под руку нечто компактное, кажется, то был чей-то бюст. Предмет увесисто лег в ладонь. Я коротко замахнулся и швырнул свое орудие над плечом моего недавнего душителя. У него за спиной раздался короткий вскрик. По полу густо загрохотало, то на нем одновременно запрыгали и бюст, и выпавший из рук врага пистолет, а я снова зашарил по полке и снова удачно. Теперь это была тяжелая пепельница. Полет ее был короткий. Рикошетом от головы Вилли она угодила в стену и там разлетелась мелкой крошкой. Вилли этим попаданием не вырубила, но то было и не обязательно. Я успел просочиться и уже стоял в коридоре у него за спиной, проверяя, заряжен ли подобранный с пола пистолет. Бывший хозяин оружия, что согнулся, схватившись за лицо, попытался ухватить меня за ногу. Я отфутболил его в сторону. Третий все еще лежал без сознания. Гордиевский на кухне тоже сидел тихо. Не высовывался, опасаясь получить шальную пулю или шальной палец в глаз. И правильно, когда дерутся мужики, всякие крысы не суются. Мой неудачливый душитель тем временем смотрел на меня из зала. Коридорный свет падал на его лицо. Кровь с поврежденных ушей стекала по шее за воротник. Было заметно, как внутри этого парня ярость борется с чувством самосохранения. Не став дожидаться окончания этой борьбы, я шагнул вперед и приложил его пистолетом по голове. Пришлось потрудиться, разложив тела на полу в коридоре. «Лежите здесь», — приказал я коренастому, — он мне показался способным воспринимать человеческую речь. Тот промычал в ответ что-то дерзкое и болезненное. Фигура на кухне продолжала сидеть неподвижно. Сжимая в ладони пистолет, я шагнул в пахнувшую специями и еще чем-то незнакомым комнату, шагнул и остановился. Человек за столом на кухне — это был не Гордиевский. Гордиевский от меня ушел, сразу выбрался из квартиры через балкон Перелез на другой, там, наверное, была подготовлена лестница или перекинут специальный настил. А может, он сюда и не заходил, подождал на площадке этажом выше, а потом тихо спустился и спокойно исчез. Или выбрался на крышу, а оттуда уже. Да мало ли. Главное, что здесь на кухне был не Гордиевский. Здесь на кухне был доктор Лапидус. Он сидел, откинувшись на спинку стула, смотрел мимо меня. Я положил пистолет на столешницу и сел напротив. Я слышал, как в коридоре завозились и закряхтели, щелкнул замок, входная дверь тихо скрипнула, зашуршали шаги. Мои поверженные противники пришли в себя и убирались из квартиры. Мне было на это все равно. Я впал в состояние жестокой апатии, такой, когда человек оказывается оглушенным морально и не считает нужным или просто не может сдвинуться с места. Это был доктор Лапидус в своей привычной светлой рубахе. На глянцевой его лысине отражалось сияние кухонной лампочки. Глаза доктора смотрели мимо меня, но они были неподвижны и ничего не видели. Доктор Лапидус был мертв. Жизнь ушла из него, и пытаться это изменить было уже поздно. Его убили ножом. Из груди и сейчас торчала изогнутая деревянная рукоять. По рубашке расплылось кровавое пятно. Не могу сказать, как долго просидел я за тем столом, потом с неимоверным трудом я отыскал себе силы подняться и на нетвердых ногах побрел из квартиры прочь. Тормоза скрипнули, машина остановилась у стены посольства. Я вошел в ворота, нужно было срочно позвонить Бережному, он должен знать о случившемся. В том числе обо всех деталях, особенно об убийстве Лапидуса. Пусть у конторы будет время хоть как-то подготовиться и отреагировать. Если дежурный снова скажет про неработающую связь, я вырублю его табуреткой, но к телефону все равно доберусь. Эх, бережной, бережной, зря ты мне не поверил. Но все-таки историю я уже изменил, подумалось мне дальше. Здесь, в этой реальности, предатель прекратил свою деятельность против страны сейчас, в 1977 году, а там, в моем времени, он крысятничал аж до 1985 -го. Причем под конец вообще по-крупному. Он изрядно подрос в должности и не стал советским резидентом в Лондоне только по счастливому стечению обстоятельств. А вот доктор Лапидус здесь умер. И причиной тому тоже стало мое вмешательство в ход вещей. Требовалось время, чтобы это осознать. У посла было темно, а в здании резидентуры светилось окно нашего кабинета. Может, это Вася еще на работе? Я решил сначала зайти туда. Будет лучше, если мой друг узнает о Лапидусе от меня, чем от дурака Пеняева на общем собрании. И о бегстве Гордеевского пусть услышит из первых уст. Вспомнилось, что и Ирине надо рассказать, и о том, и об этом. Я поднялся на второй этаж. В кабинете никого не было, холодный свет люминесцентных ламп отражался от полированных столешниц. Странно. На всякий случай я заглянул в темный соседский кабинет, там тоже было пусто. Тут до меня донеслись голоса из-за двери зала для собраний. Я направился туда, дернул на себя дверь, заглянул внутрь и увидел, что там в зале собрался, кажется, весь оперативный отдел резидентуры. Когда я вошел, все разговоры смолкли. Я с удивлением огляделся. Никто не сидел за столом, все толпились у дальней стены. Лица коллег были хмурые и озабоченные. Под потолком висели облака сигаретного дыма. «Вы что, уже все знаете?» Мой вопрос повис в молчании и в пустоте. Я отыскал глазами Васю, тот зыркнул на меня из-под лобья и отвел взгляд. И тут случилось удивительное. Из-за спин собравшихся выступил человек, и глаза мои полезли на лоб. Это был Гордиевский. Во взгляде его читалось скрытое торжество. «Арестовать его!» — приказал он и ткнул в меня пальцем.